Глава двадцать «Мы поплывем на этом?» – Гектор пнул старую лодку, хорона лежащую на берегу. «Серьезно?» С того момента, как мы чудом выскочили из хода ведущего к подземному дворцу Дедала, прошло порядка 15 минут. Именно столько времени нам потребовалось, чтобы выбраться из подвала старой каракатицы и добраться до берега реки. «А что тебя не устраивает?» Телегон, не обращая внимания на перевернутую вверх дном лодку, крутил головой по сторонам. Не серебристый тополь, конечно, но тоже неплохо». «Я на этом не поплыву», — Гектор покачал головой. «Тут же дыра на дыре». «Нормально», — не согласился Телегон, вглядываясь вдаль. «Подумаешь, пара пробоин». «Телегон, мне надоело ждать, пока трактирщик убедится, что все в порядке». И это не хитроумная засада лодочника смерти. Если ты высматриваешь Харона, то можешь расслабиться. Он на рыбалке». «В своей любимой бухте?» Телегон тут же расслабился и начал вести себя более уверенно. «Там, где еще тайный ход совета?» «Там», — подтвердил я. «Давай уже, доставай». «Что доставать?» — удивился Телегон. «Да еще так достоверно, что я почти ему поверил». «Да брось!» «Ни в жизнь не поверю, что за все то время, что ты готовился к походу за золотым руном, ты не озаботился постройкой подходящей шхуны». «Я рассчитывал использовать лодку Харона». «Телегон», — я нахмурился. «У нас осталось меньше суток. Что до этой калоши, то Гектор прав. В нее сядет только самоубийца». «Ладно, ладно». Трактирщик перестал ломать комедию, и Пижонский щелкнул пальцами. За его спиной появилась хищного вида шхуна, и Гектор, пробежавшись по ней оценивающим взглядом, одобрительно хмыкнул. Действительно, там было на что посмотреть. Низкие борта, два паруса из какого-то блестящего материала. Носовая фигура в виде головы какой-то хищной птицы. Шхуна была похожа на ястреба, пикирующего на свою добычу. Другое дело. Добро пожаловать на борт! Телегон растянул губы в неискренней улыбке и первым полез на свой корабль. «Чем ближе будем к золотому руну, тем невыносимый он будет», шепнул мне Гектор и уверенно последовал за телегоном. Увы, но Гектор был прав. Я так и чувствовал исходящее от телегона напряжение. Складывалось впечатление, что золотой руно для капитана-трактирщика настолько важно, что ради него он, не задумываясь, Пожертвуют всем и всеми. А значит, нужно держать ухо востро». Запрыгнув на корабль, я с сомнением посмотрел на узкие лавочки и лежащие на палубе весла. «Телегон, мы точно справимся?» «Я рассчитывал добраться туда в одиночку». Трактирщик уже вовсю хозяйничал на шхуне, то спуская, то натягивая какие-то веревки. А Гектор и вовсе в одиночку добирался до флегитона. «Втроем доберемся до острова за сутки», — согласно кивнул Гектор. «А уж если грести...» «Грести», — вздохнул я. «Двое суток — это слишком долго». «Ну тогда выбирай весло», — усмехнулся телегон. «Гектор, оттолкни нас от берега». Воин кивнул и поднял с палубы здоровенный шест. Одним краем уперся в берег, а на второй хорошенько налег. Со стороны казалось, что Гектор не сможет даже сдвинуть корабль с места. Но почти сразу же нас дернула, а шхуна стремительно рванула вперед. А теперь за весла! взревел телегон, замирая на носу корабля. Пошли. Гектор бросил шесть на палубу и, подхватив парочку весел, бросился в люк, ведущий на нижнюю палубу. Этот параноик при нас и не подумает достать золотой штурвал, а без него мы неделю плыть будем. Делать нечего, пришлось спускаться в трюм и браться за весла. С собой я взял два весла. Одно убрал в инвентарь, второе для работы. Мы с Гектором только-только расположились на жестких лавках и сунули весла в специальные окошечки, как наш кораблик неожиданно рванул вперед. Наконец-то штурвал поставил, пробурчал Гектор, налегая на весло. А теперь делай, как я, и раз! Следующие шесть часов превратились для меня в бесконечный калейдоскоп качки, тошноты и осточертевшего скрипа уключен. Вообще, чем больше я находился в загробном мире, тем больше начинал ценить мир живых. Да, наверху тоже подчас приходится пахать, словно раб на галерах, но там хотя бы можно сделать паузу, передохнуть, перекусить и так далее. Здесь же я только и делал, что налегал на весло и следил за гектором, синхронно ли мы работаем. А еще я в кои-то веке задумался, что учеба — это в принципе не так уж плохо. Знай себе, ходи на пары, делай домашку, изучай нужные тебе темы. Вот ей-богу, я бы лучше учился этот год темной магии, чем целую неделю изображал из себя папу Карла. И дело даже не в физической усталости. Благодаря идеальной физической закалке и энергетической подпитке, я мог грести несколько суток подряд. Дело в моральном изнеможении. Мне хотелось почесать нос, пройтись туда-сюда, чтобы размять ноги потянуться в конце концов. Но нет, мертвые не знают усталости. Как бы я ни доверял Гектору, раскрываться перед воином не хотелось. Про телегоны и вовсе молчу. Этот тип окончательно попал под влияние своей навязчивой идеи вернуться в мир живых. И я всерьез опасался за свою жизнь. Если бы не задание Денеба, я бы уже давно прекратил свое общение с этим ушлым интриганом. Увы, но Денеп ясно дал понять, без куска золотого руна аудиенции Аида мне не видать как собственных ушей. Можно, конечно, попробовать попасть в казну через госпожу, к тому же у меня есть ее приглашение, но что-то мне подсказывает, что Аид или не успел, или не захотел делегировать дочери все свои обязанности и права. То ли Аид сам не мог полноценно функционировать и при этом не хотел делиться властью, То ли здесь имеет место тонкий расчет, ведь власть над загробным миром была разделена между госпожой Советом и тенью Аида. Увы, никто меня посвящать в местные расклады не спешил, поэтому приходилось идти практически вслепую, и при этом постоянно помните о путях отхода. Я, конечно, надеялся, что Саидом удастся договориться, но готовить запасной вариант это мне не мешало. Крылья Икара я отдал Гектору. Следовательно, единственный вариант переплыть реку Стикс — старая лодка Харона. Ну и самое главное, я всем своим естеством ощущал, как времени становится все меньше и меньше. С одной стороны, я чуть ли не физически чувствовал, как подходит к концу компенсационная неделя, которую сам Ди выделил на поход в загробный мир. С другой, смертельное проклятие Ануба с каждым часом жгло грудь все сильнее. А я очень не хотел пересекаться с этим сгустком ненависти и боли до тех пор, пока не соберу ваджру. Про круг жизни, который поможет самди победить рвущегося изнутри лича, я и вовсе молчу, ведь если Весла вверх, неожиданно гаркнул Гектор, и я сначала выполнил команду, а только потом посмотрел на своего напарника, что случилось? Идем через рифы. В голосе воина звучало нешуточное напряжение. «Втягивай весло, хватай свой посох и бежим наверх!» Неспешный поток моих рассуждений был окончательно нарушен дущей от Гектора тревогой, и я, отложив стратегическое планирование на потом, занялся тактикой. А именно, бросился вслед за Гектором. ух ё Оказавшись на палубе корабля, я мгновенно пожалел, что высунулся из трюма. Наша шхуна летела по огненным волнам, из которых выпрыгивали здоровенные черви. Эти монстры пытались подмять шхуну телегона под себя, но наш капитан остервенело крутил свою баранку. Золотой штурвал сиял, словно путеводная звезда. В специальных пазах перед ним находились секстанты астролябия а корабль окутывала полупрозрачная золотистая пленка. «Бей им в подбрюшье!» — крикнул Гектор, вооружаясь копьем и немедленно вспарывая им ближайшего червя. «И не смей прыгать с корабля!» прыгать с корабля? Я что, дурак? Кинжал, а точнее посох фон Лютика, который я достал из инвентаря, задрожал и, повинуясь моей воле, превратился в копье. Вскинуть копье с легкостью сквозь золотистый пузырь и вспороть брюхо червя, решившего упасть на шхуну. К явному недовольству монстра Телегон бросил корабль вправо и вместо добычи червь получил лишь вспоротое брюхо, откуда посыпались артефакты, Грань силы. «Грань ловкости, сборка античный герой». Увы, но все это богатство не упало на палубу, а слегка отпружинив от золотистого пузыря, полетело в огненные воды флигетона. «Гектор, ты видел?» «Это еще ерунда!» Воин филигранно орудовал своим копьем, находясь, казалось, одновременно в трех местах. «Лучше и вовсе на них не смотри!» «Легко сказать, не смотри!» Я физически не мог отвести взгляд, Отсыпляющихся из червей артефактов. Серебряная нить для четок порога, молот рами, кольцо блинка, одна из четырех граней стихийной булавы, огненная, грань грома, грань страха, сборка богоборец, сборка титан. Мы отражали атаки червей добрый час, и за это время из них высыпались десятки, а то и сотни артефактов. И ведь все эти артефакты были настоящими. Да-да! Эти монстры, которые пытались подмять наш кораблик под себя, были никто иные, как старшие собратья тех самых адских червей, на которых у меня было задание. Я же, наблюдая за тем, какие сокровища проносятся мимо, всерьез задумался о том, чтобы урвать время для рыбалки. Нападающие артефакты я смотрел мельком, уделяя больше времени сокращению поголовья огненных червей, но ее появление заметил сразу. Малая ваджра молний. Червь, в споротом брюхом, с ревом падал в огненные воды флегетона, а я уже мчался через всю шхуну, залетящим за борт артефактом. В голове было кристально чисто, и лишь одна мысль билась, словно огненная скрижаль. «Поймать, успеть, схватить!» С противоположной кормы что-то кричал Гектор. Телегон с капитанского мостика грозил мне кулаком. Но мне было плевать я видел только ее. Золотистый круг, исчезающий за бортом. Моя возможность нанести визит Анубу, не дожидаясь похода в мир песеголовых. Мой шанс послать к ксурам местных умников. Вот только Ваджара летела слишком быстро, и поймать ее в воздухе я не успевал. Оставалось только броситься за ней за борт. Одна нога здесь, другая там. Нырну, сожму ее в руке и сразу назад. Я уже чувствовал тепло Ваджера в своей ладони, содрогался от переполняющей ее мощи, слышал далекие раскаты грома и ощущал на губах прохладу грозового ливня. Оставалось совсем немного, просто протянуть руку и нырнуть вслед за ней. «Не лучшая идея, внук!» — прозвучавший в голове шепот Деннебери, был подобен ушату ледяной воды. «Племя, что, что у тебя в руках, в десятки раз круче этой пуколки? В голосе фон Лютика явно прослеживалось отрезвляющее неодобрение. «Партнер, сила темных магов не в артефактах. Я словно наяву увидел недовольного Самди. Для наследника трех родов ты слишком ведомый». В затылок ударил мягкий баритон Денеба. «Магия ради жизни, а не жизнь ради магии». Так я и застыл перевесившись за борт в отчаянной попытке поймать левой рукой малую ваджру молний. Правый держался за застрявшее между лавкой и кормой копье фон Лютика. Застыл, боясь пошевелиться. Казалось, любое движение сбросит меня в огненные воды пылающей реки. Даже обожженную руку не спешил отдергивать в отчаянной попытке сохранить ненадежное равновесие. Не знаю, кто бы победил в этой схватке, флегетон или я, Но телегон резко крутанул штурвал вправо, и меня потянуло назад. С облегчением доверившись гравитации, я рухнул на палубу и прижался к ней всем телом. Слишком уж неприятными оказались огненные воды флегетона. «Не время разлеживаться!» — гневный окрик Гектора подействовал лучше кнута. «Почти пришли!» Вскочив на ноги, я, не обращая внимания на боль в левой руке, перехватил копье поудобней — и бросился на помощь Гектору. Воин сражался с жутким подобием гидры. Казалось, огненных червей взяли и связали клубком, но взамен дали им огромные зубастые пасти. Сразу шесть бронированных голов пытались сожрать Гектора. Я успел отбить синхронную атаку двух голов и врезать по крайней стрелой тьмы, когда Гектор, не глядя на меня, махнул рукой. «На другую сторону!» И какой бы катастрофичной ни казалась мне ситуация, я немедленно последовал приказу Гектора. Уж в чем-в чем, а в сражениях с разными тварями воин разбирался. Вскочив на лавку, с которой совсем недавно чуть было не рухнул в кипящий за бортом огонь, я с трудом подавил желание присвистнуть и крутанул свое копье. За бортом, практически у самого края, бешено вращался огненный торнадо. И скорость его была такова, что, несмотря на все усилия телегона, нашу шхуну медленно, но верно затягивала в этот полыхающий огневорот. Кто в здравом уме будет бороться с водоворотом из пламени? И самое главное, как? Ответов на эти вопросы у меня не было, поэтому я выдал практически самое мощное заклинание из своего арсенала, которое только знал — теневой ураган. Когда огненный торнадо и теневой ураган столкнулись, пространство, казалось, съежилось до небольшой точки. Я же, глядя на медленно пульсирующий огнем и тьмой шарик, заорал, что было сил. «Полный вперед, телегон! Жми!» Волосы на теле встали дыбом от накатывающей опасности. Чуйка визжала, словно сирена. Кровь предков шептала, бежать, сломя голову. «Неважно куда, хоть к ксуру на куличке!» Главное, подальше от этой точки. Телегону не нужно было поворачиваться, чтобы убедиться в серьезности происходящего, ведь каждое мое слово так и сквозило ужасом. А в следующий момент я понял, что он действительно отважный моряк. Телегон крутанул штурвал, выводя шхуну из-под удара огненной гидры, и сломал секстант пополам, отчего кораблик резво скакнул вперед по волнам. «Все, что я успел сделать, это прыгнуть назад», попутно взбив с ног Гектора, отбивающегося от особо наглой башки Гидры, и забиться под лавку. А потом громыхнуло. По небу загробного мира пробежала тень, течение флегетона на невозможно долгий миг замерло, а потом, потом нашу шхуну швырнуло куда-то вверх и вперед. Несколько мгновений мы практически летели, едва касаясь килем огненной поверхности реки, а затем за нашей спиной поднялся десятиметровый вал огня. Стражи прошли», — прошептал Гектор, забиваясь под лавку рядом со мной. «Теперь держись покрепче и молись Аиду». Все, на что меня хватило, судорожно кивнуть и еще крепче вцепиться обожженными руками в лавку. Стиснутые зубы, зажмуренные глаза, подступающий к горлу пустой желудок. Я был уверен, что способен лишь мычать. Вот только в следующий момент телегон сумел удивить не только меня, но и гектора. Он взял и крутанул стурвал, разворачивая корабль навстречу валу огня. Ты что творишь? заорал я не в силах оторвать глаз от стремительно приближающейся стены огня. Мать! О! вторил гектор с легкостью заглушая меня своим мощным басом. О Да, сумасшедший телегон, Тоже что-то орал, твердой рукой видя шхуну навстречу нашей смерти. Ревет гроза, дымятся тучи над темной бездною морской. Телегона было очень плохо слышно, но бьюся заклад, я услышал знакомые строки. И хлещут пеную кипучий, толпятся волны между собой, в круг скал огнистой ленты вьется. Подхватил я, вспоминая давно позабытые строки. Печальный молнии змея. Стихи, тревожный рой метется! Мы с телегоном не просто кричали, а орали, срывая голосы, отгоняя страх. И здесь стою! Закончить четверостишие мы не успели. Телегон резко крутанул штурвал, и наш кораблик, вильнув бортом, словно заядлый серфингист, понесся прямо по огненному валу. Выше и выше, и выше. А! -а, -а о! У-у! Мы орали на перебой, не стесняясь никого и ничего. А наш кораблик. Казалось, черпал в нашем море так необходимые ему силы и упрямо шел наверх, на самый гребень огненного вала. И здесь стою! прикричал телегон в момент, когда наша шхуна все же перевалила за край огненной стены. И здесь стою! телегон повысил голос, бросая кораблик влево, в сторону едва различимого с такой высоты островка. И здесь стою! его вой сплелся со свистом ветра в ушах. Хотелось кричать от страха и восторга, но ветер вбивал слова обратно в глотку. А наш кораблик, как никогда, походил на пикирующего на свою добычу ястреба. Огненный вал медленно опадал, а мы мчались вперед, с каждой секундой все набирая и набирая скорость. И та золотистая точка, которую я заприметил несколько ударов сердца назад, стремительно увеличивалась в размерах. «И здесь стою!» Телегон уже не крутил штурвал, а лишь держался за него, как за соломинку. Гектор шептал молитву Аиду и почему-то Аполлону, а я напитывал энергией вуаль тьмы, сворачивая ее в защитный кокон. «И здесь стою недвижим я», все-таки закончил стихотворение «Телегон». Закончил за мгновение до того, как наш кораблик влетел в обманчиво мягкий золотистый песок острова, того самого острова, где по расчетам Телегона должно было находиться золотое руно.